Глава 12. Корабль трясло. Ужасно трясло. Гораздо сильнее, чем когда Семен заходил на посадку на Юпитерию. Ржавый металл старой спасательной капсулы, стонал, из динамиков ревел предупредительный сигнал, свидетельствующий о неисправности каких-то систем. Проверить каких именно не представлялось возможным, потому что строки текста на экранах были абсолютно нечитаемы, буквы прыгали словно безумные. Семен вцепился в ремни безопасности, находиться на борту было физически тяжело. Из груди вырвался сдавленный крик, его мутило, голова раскалывалась. Окна иллюминаторов были залиты дождевой водой, в черном небе сверкали яркие молнии, если одна из них угодит в корпус корабля. Сколько еще это будет продолжаться? Сколько еще? Вдруг тряска закончилась. Вместе с ней исчез звук барабанящих по корпусу дождевых капель и раскаты грома. Сорокин открыл глаза — который, как оказалось, успел зажмурить и увидел в окне иллюминатора космос и звезды. Он почувствовал невесомость. Его лицо, само собой, расплылось в улыбке. Он вырвался. Он вырвался из плена этой чертовой планеты. Но радоваться было рано. Протяжный сигнал свидетельствовал о том, что что-то неисправно. Семен отстегнул ремни и приблизился к монитору на приборной панели. Разгерметизация грузового отсека. Насколько это критично — Надо полагать, что если грузовой отсек изолирован от пассажирского, в котором сейчас находится Сорокин, то все это должно быть нормально. С другой стороны, если из-за разгерметизации грузовой отсек разорвет на части как воздушный шарик, это может повредить и пассажирский отсек, и двигатель. Можно было бы отстыковать грузовой отсек, однако в таком случае может измениться курс из-за реактивности. Если, конечно, капсула вообще еще следует по курсу после той тряски, что она пережила при выходе из атмосферы. Семен нажал на нужные клавиши и с некоторым удивлением для себя обнаружил, что капсула летит в строгом соответствии с заданным курсом. Подняв глаза от мониторов, он увидел прямую по курсу барьер Гайнудинова. Часть пространства мерцала переливами синего и оранжевого цвета и искажалась как воздух над раскаленным асфальтом в жаркий июльский день. Сорокин обнаружил, что теперь вид барьера и перспектива прохода через него пугали его даже больше, чем в первый раз, когда он летел с Земли на Юпитерию – Ведь теперь он точно знал, как работает барьер. Семен протер рукой лоб, покрытый испариной, и прикинул свои шансы. Что ж, прежде всего он удостоверился, что запаса топлива хватит на один пролет через барьер. Это означает, что если Семен попадет в непригодное для жизни время, у него не будет шанса развернуть корабль, пройти через барьер обратно, вернуться на орбиту Юпитерии, а затем развернуться снова и повторить попытку, посмотрев, куда его забросит на этот раз. У него один проход через барьер, и на этом все. Конечно, можно было бы вообразить, что если он попадет в эпоху, где уже существуют космические летательные аппараты, он смог бы приземлиться, дозаправить свой корабль, или найти новый, и снова полететь к барьеру и повторить попытку. Но это казалось слишком фантастическим. Гораздо более реальным казалась ситуация, в которой барьер забросит его на тысячи или даже миллионы лет назад. Тогда ему точно конец. Скорее всего, с одной из двух спасательных экспедиций произошло нечто похожее. Это будет означать гибель. Что если его забросит в далекое будущее? Что ж, все будет зависеть от того, каким это будущее будет. Может, в нем изобрели машину времени, и Семену не составит никакого труда вернуться в свой 1971 год. Или же это будет после глобального ядерного катаклизма, и его легкие будут сожжены дотла, как только он сделает первый вдох. Что если он попадет в прошлое, не столь отдаленное от 1971 года, но все же далекое от изобретения космических кораблей, скажем, в начало века? Сможет ли он найти себе место в этом новом для себя мире? Однако, как бы тому ни противился Семен, нужно было признать, что вернуться во времена, в которых на Земле хотя бы существовало человечество, не говоря уже о том, чтобы оно было достаточно развитым, ничтожно малы, близки к нулю. Но ведь Сорокин как-то попал на Юпитерию переместившись всего лишь на 60 лет вперед. Что это удача? Можно ли назвать это удачей? И повезет ли ему во второй раз? Барьер неумолимо приближался. Предупреждающая о разгерметизации надпись продолжала мигать на мониторе. Семен нажал на несколько клавиш и убедился, что ручное управление капсулы находится в рабочем состоянии. Он решил, что, вероятно, лучше всего будет отстыковать грузовой отсек, после чего скорректировать курс в режиме ручного управления. Безусловно, он не был профессиональным пилотом, и вероятность ошибки была высока. Но это должно быть лучше, чем пытаться скорректировать курс после того, как отсек взорвется. А если это произойдет еще и в момент прохождения барьера? Сорокин тряхнул головой, окончательно убедившись, что нужно действовать. Он подплыл к компьютеру и вызвал команду отстыковки грузового модуля. Далее по регламенту полагалось дернуть за специальную металлическую ручку. Семен взялся за покрытый пылью металл, И с силой нажал. Ничего не произошло. Он попробовал еще раз. Рукоятка осталась на месте в прежнем положении. На экране загорелась надпись «Неисправность привода. Отстыковка невозможна». У Сорокина вырвался протяжный отчаянный вздох. Он был на расстоянии в миллиметр от того, чтобы отчаяться. Не без усилий, приведя мысли в порядок, Семен вернулся в кресло пилота и потуже затянул ремни безопасности. Барьер был уже совсем близко, Синие и оранжевые отблески плясали на стенах кабины пилота. Он глубоко вдохнул, затем выдохнул. Сейчас все решится. В следующий момент все решится. Боже, что если первое, что он увидит, будет земля, покрытая магмой, еще не до конца сформированная после большого взрыва? Сорокин прогнал эти мысли прочь, включил на приборной панели мониторинг маршрута полета и принялся следить за обратным отчетом до следующей важной точки маршрута – барьером Гайнуддинова. Оставалось 10 секунд. Семен вцепился пальцами в ремни безопасности, задержал дыхание. 4 секунды. 3 секунды. 2. 1. Нос корабля коснулся барьера и проскользнул через него. В этот момент Семен вновь почувствовал и увидел то же самое, что и при предыдущем пересечении барьера. Во-первых, на долю секунды ему сделалось холодно. Очень холодно. Так холодно, как никогда в жизни. Из него словно выкачали всю радость и надежду. Сознание накрыло волной отчаяния и депрессии. Кабина залилась синим и оранжевым светом. Он был невыносимо ярким и в то же время ужасающе холодным. Краем глаза Сорокина увидел на периферии зрения тени. Тени людей, которых здесь не было и быть не могло. Они тянулись откуда-то сзади, длинные, тонкие, полупрозрачные. Он будто бы знал этих людей, но не мог вспомнить. Со всех сторон разом донесся шепот. Семену показалось, что он сможет разобрать слова, но... Он почувствовал во рту вкус ржавчины. Не металлический, а именно ржавый, влажный, будто он лизнул старый железный замок. Воздух сделался вязким. На несколько секунд ему показалось, что он не может дышать вовсе. Легкие не сжимались и не разжимались. В голове зазвучал высокий писк, ровный, как сигнал тревоги. Смешиваясь с шепотом, он становился все громче и громче. А в следующее мгновение все закончилось. И Семен осознал, что прошло не больше какой-то доли секунды. Он вытер пот со лба и огляделся. Оранжевый и синий свет пропали, как и странные тени и звуки. А прямо по курсу была Земля. И выглядела она абсолютно нормальной, ровной, такой, какой Семен помнил ее на картинках в учебнике природоведения. Никакой магмы, никакой выжженной радиации пустыни, голубые океаны и зеленые леса. Что ж, это уже очень хорошо. На мониторе загорелась новая надпись, обозначающая следующий этап маршрута. Вход в атмосферу через 10 минут 26 секунд. Сорокин отстегнул ремни безопасности и вплотную подлетел к иллюминатору, пытаясь по каким-то признакам понять, в какое время он переместился. Может, на орбите висит спутник? Нет, ничего такого. Континенты точно достаточно удалились друг от друга? Кажется, что да. Лесов вроде бы столько, сколько и должно быть. Воды тоже. Он вернулся к креслу, снова застегнул ремни безопасности и стал ждать. Земля приближалась. Сорокин пробовал рассмотреть на ее поверхности очертания городов, хоть что-нибудь, что могло подсказать, в каком времени он находился. Но он ничего не видел. Рана на животе болела, мокрая одежда облепила тело, руки и ноги были налиты свинцом. Вдруг Семен осознал, насколько же сильно он устал. Насколько сильно измучился за эти несколько дней на Юпитере. У него не осталось сил, не осталось никаких внутренних ресурсов, и он не знал, где ему брать волю для последнего рывка. Он столько пережил, столько раз чудом остался жив на Юпитере, что теперь просто не мог разбиться при посадке. Хотя если на земле его ждут динозавры, может лучше разбиться. Он на секунду прикрыл веки, давай глазам отдохнуть. Это скоро закончится. В любом случае, это скоро закончится. Семен проснулся от громкого грохота. Все вокруг тряслось, в иллюминатор он увидел, как языки пламени объяли корпус корабля. Он вошел в атмосферу и теперь горел, стремительно снижаясь. Но что-то было не так. В бешеной тряске снова было почти что невозможно разобрать надписи на мониторе приборной панели, но Семен все же различил отклонение от курса, грузовой модуль отсоединен, и разгерметизация двигательного отсека. Значит, грузовой модуль все-таки взорвался, повредив корабль и сбив его с курса. О боже! Прокричал Семен, но не услышал собственного крика из-за звука сирены в перемешку с треском и гулом. Он вызвал ручное управление и схватился за рулевые рычаги. «Как рулить? Что делать? Он же не умеет управлять космическим кораблем. Никогда не управлял!» На мониторе выводил схематичные траектории движения корабля. Насколько Сорокин мог оценить, при этой тряске корабль отклонился влево и вверх. Если так вообще можно было сказать. Он потянул рычаги вправо и на себя и надавил на педаль газа. На удивление, Семёна пунктирная линия, обозначающая траекторию корабля на мониторе, сделалась из красной-оранжевой. Означало ли это, что он все делает правильно? На соседнем мониторе вспыхнула надпись «Торможение» и запустились реверсивные двигатели. Корабль затрясло еще больше, надпись сменилась на парашюты. Семён успел заметить, как пунктирная линия поменяла цвет с оранжевого на желтый. После этого он почувствовал сильный удар и потерял сознание. Наступила чернота, чернота, подобная той, что окутывала Юпитерию. Ему снился дождь, и горбоносов, и еще Стасноумов, который открывал рот, пытаясь что-то сказать, но не мог издать ни одного звука, потому что был под водой. Вроде бы в его сне еще были ученые в белых халатах, или это были врачи, а может, это был и не сон вовсе. Они вроде бы кричали: неси кровь, шей, отойди. Потом пришла боль, болело все. И он ничего не мог с этим сделать. Он очень хотел проснуться, хотел позвать на помощь, но он был наедине с чернотой в своей голове. Прошло несколько часов или несколько недель, прежде чем Сорокин смог приоткрыть глаза. Он увидел стоящую на подоконнике простенькую глиняную вазу, в которой стоял букет полевых цветов. На легком ветерке колыхалась прозрачная белая занавеска. Через окно в комнату лился солнечный свет. Такой яркий и золотистый, такой красивый, теплый и родной, что у Сорокина навернулись слезы на глазах, а в груди защемило. Он не мог пошевелиться, не мог даже на миллиметр повернуть голову. Но это ему было и не нужно. Он бы вечность лежал вот так и смотрел на это окно, на эту вазу с цветами и на заполняющий с собой все вокруг солнечный свет. Но вечность у него так лежать не получилось, потому что довольно скоро он снова заснул. Проснувшись в следующий раз, Семен с удивлением обнаружил, что может, хоть и не без труда, шевелиться и даже издавать звуки. Он повернул голову и осмотрел помещение, в котором лежал. Это без сомнений была больничная палата. Она словно была отремонтирована и обставлена, как антипод той, в которой он лежал на Юпитере. Стены окрашены в приятный светло-голубой цвет, в окно льется солнечный свет, постельное белье свежее, белоснежное. Семен попробовал облизать пересохшие губы но слюны во рту не было. «Эй!» — хрипло позвал он. За приоткрытой дверью послышались шаги, и скоро в палату вошел высокий усатый мужчина в белом халате. «Вот это да! Вы очнулись!» «Год!» — выдавил Семен. «Год!» «Что, простите?» «Какой год?» Врач поправил очки с толстыми линзами и улыбнулся обаятельной улыбкой. «Все еще 1966 -й. Не бойтесь, вы не так уж долго были без сознания, не больше недели!» «Воды, воды, пожалуйста!» «Да, конечно!» Врач вышел из палаты и скоро вернулся со стаканом воды, из которого торчала трубочка. Он поднес стакан к Семену так, чтобы тот смог обхватить трубочку губами. Вода была восхитительной на вкус. Прохладный, вкусной, живительной. Сорокин выпил все за несколько секунд. «Послушайте, к вам есть вопросы у... ну, вы понимаете, госбезопасности!» Семен ничего не ответил. Он закрыл глаза и только коротко кивнул. «Мне следует сообщить, когда вы придете в сознание, но, знаете, давайте я, пожалуй, сделаю это завтра, а сегодня вы отдохнете, вам еще долго придется восстанавливаться». Сорокин с облегчением провалился в сон, а проснулся посреди ночи, отпоразивший его мысли. Она окатила его, словно ведро ледяной воды. «1966 год. 66-й!» Семен попытался сесть, но резкая боль в животе отбросила его обратно на подушку. «Эй, эй, сюда!» На этот раз громче позвал он. В коридоре зажегся свет, и в палату вошла медсестра с уставшим выражением лица. «Что, болит?» «Мне? Мне надо позвонить! Срочно!» «Звонки запрещены, голубчик, приказ сверху. Сначала с тобой хотят пообщаться, сам знаешь кто. Так ведите их сюда. Ага, в четыре утра. Давай уж до девяти хотя бы подождем, ладно?» «Ну и суматохи ты навел. Свалился откуда ни возьмись». Медсестра собралась уходить. Замерла в дверях. «А кстати, откуда ты взялся?» «Даже если расскажу, вы не поверите», – просипел Семен. Его уже снова клонило в сон. Утром в палату пришли двое мужчин в штатском. Они представились офицерами госбезопасности, фамилия одного была Высоков, второго – Прутов. «Итак, товарищ Сорокин», – сказал Прутов, усевшись на кресло возле койки Семена, – «расскажите нам, как так вышло, что вы на неизвестном летательном аппарате упали посреди Ленинградской области». А еще интереснее, кто вы такой и в пользу какой страны собираете сведения, если нам доподлинно известно, что товарищ Семен Юрьевич Сорокин сейчас сдает сессию в школе милиции. Сходство, конечно, поразительное. Тут надо отдать вам должное». И Семен все им рассказал. Он рассказал про Юпитерию, рассказал про свое путешествие, рассказал про барьер Гайнудинова, про Наумова, про Горбоносова, про культ его личности и про то, как ему удалось сбежать. Рассказ занял чуть больше часа. Все это время Прутов и Высоков внимательно слушали, не делая никаких записей. А когда Семен закончил, они переглянулись. «Так», — сказал Высоков, — «поехали-ка с нами, нам надо с руководством переговорить. Дайте мне телефон, пожалуйста». «Ага, еще чего. Надо бы сюда прислать людей, взять под охрану, психиатрическую экспертизу ему». «Вы мне не верите?» — Прутов и Высоков посмотрели на Сорокина, как на самого наивного в мире человека». «А сам-то ты как думаешь?» «Какое сегодня число?» «Что?» «Число, день, месяц?» «12 июня», — улыбнулся Прутов, — «а что?» «Завтра локомотив играет с ЦСКА», — сказал Семен. «И что?» «Доставайте листок, записывайте». «Слушай, парень», — начал Волков, но Семен его перебил. «Записывайте и дождитесь результатов матча. Если я хоть в чем-то ошибусь, поеду, куда скажете. Но если нет, дадите поговорить с главным и телефон». Прутов фыркнул, они снова переглянулись с Высоковым. Тот жестом позвал его выйти из палаты. Они переговорили и вернулись. «Ладно, давай. Просто хочется посмотреть на твое лицо, когда все выйдет по-другому. Давай, диктуй». Высоков достал из внутреннего кармана пиджака блокнот и авторучку. «Счет на второй минуте откроет Секич», — начал Семен. На следующий день к нему в палату вновь пришли Высоков и Прутов в компании еще двух офицеров. «Как ты это сделал? Я же сказал». Собирайся, поедешь с нами. Расскажешь то же самое генералу Коровину. Семен поехал и рассказал то же самое генералу Коровину. А потом еще какому-то генералу и еще одному. Все это время его держали в изоляторе. Семен снова чувствовал, что время утекает. А потом в определенный день его позвали на аудиенцию к какому-то очередному высокопоставленному начальнику. Когда Семен вошел в богато обставленный кабинет и уселся на указанное место, хозяин кабинета, не представившись, начал. «Что ж, кажется, ваши слова подтверждаются». «Каким образом?» Лицо этого высокопоставленного начальника показалось Семену знакомым. «Неужели это сам?» «В архивах нашлась расшифровка радиопередачи, которую...» «Впрочем, это не важно. А кроме того, мы проконсультировались с учеными». «То есть вы мне все-таки верите?» — спросил Семен. «Получается, что так. Только вот непонятно, что теперь с вами делать». «Дайте мне телефон», — сказал Сорокин. «И кому же вы будете звонить?» Своему отцу, который умер, когда я улетел на Юпитерию, с которым я не общался пять лет и голос которого думал, что никогда уже не услышу. Он говорил моей тете, что все это время общался со мной. Я думал, он врет, чтобы не расстраивать ее, а теперь я понимаю, что он говорил правду, что это мой второй шанс. И именно поэтому именно вы через пять лет дадите распоряжение отправить на Юпитерию именно меня». Несмотря на то, что я вовсе не сыщик. Несмотря на то, что я подам рапорт, где буду просить заменить меня из-за тяжелой болезни отца. Больше мне ничего не нужно. Мне не нужна огласка. Я буду тише воды и ниже травы. Мне просто нужны эти годы, понимаете? Я проведу их с отцом. Генерал очень долго думал хмуря брови. А затем пододвинул к Семену черный телефон. Сорокин поднял трубку и дрожащими пальцами набрал номер. Трубку подняли после третьего гудка. «Привет, папа!» Прошло три месяца. В один из вечеров, которых, как теперь знал Семен, у него еще довольно много впереди, они с отцом допоздна смотрели футбол, пили пиво, шутили и смеялись. В какой-то момент Сорокин задумался, «Может быть, это подходящий момент для того, чтобы рассказать отцу правду?» Он не в первый раз задумывался об этом, но каждый раз находил аргументы против. «Это был идеальный вечер. Может быть, потом? Или никогда?» Распрощавшись с отцом, Семен вышел из подъезда и вдохнул холодный осенний воздух. Было уже совсем темно, и только уличные фонари освещали пятнышки пространства под собой. Вдруг что-то кольнуло щеку Семена. Он прикоснулся к ней и понял, что это дождевая капля. Почти тут же на макушку ему приземлилась вторая, потом третья, четвертая, начался проливной дождь. Семен стоял, даже не думая доставать зонт. Дождь усиливался, застилая собой свет фонарей. Он был холодный и густой, как и тьма вокруг. Сорокин задержал дыхание, он уже весь промок. Он мог бы зайти под козырек подъезда, но не двигался с места, потому что его сковал ужас. Набрав полную грудь воздуха, Семен, что было мочи, заорал. Его крик смешался с шумом дождя.